то я сейчас? Запуганное существо неизвестного происхождения, не выносящее прикосновения парней. Трей не в счет. Только от него я еще могла не шарахаться. Но он просто друг. Ничего более. Лей, да ты спишь на ходу, выдернул меня из размышлений предмет моих дум. Тебя проводить? Чуть позже. Я шаю подожду. Сегодня ее вечер славы. Смотри, как она кружится в танце. Указала на подругу, в этот момент танцующую с весьма привлекательным парнем, явно со старших курсов. Да, наша подруга произвела фурор. Согласился тролль. Но ты все равно прекраснее всех здесь собравшихся. От его слов стало приятно, хотя я и сама не ожидала. Вперив взгляд в парня, попыталась понять, что он хотел сказать, но тот добродушно улыбался, ничем не выказывая интереса, как к девушке, словно всего лишь констатировал факт. Немного расслабившись, поблагодарила. — А ты почему никого не приглашаешь? — все-таки задала вопрос, поражаясь тому, что он за весь вечер не отошел от меня ни на шаг, не считая пары походов за морсом. — Не скрою, это радовало но я не могла лишать парня личной жизни. Вдруг ему кто-то понравится, а он меня опекает. Стоило подумать о ком-то другом рядом с Треем, как накатывала волна ярости. Ох, не к добру это. Подумаю о своем состоянии потом. Ага, тебя оставь на минуту, сразу уведут. Ворчливо заметил юноша, вызвав у нас с Ларом усмешку. Кому я нужна? отмахнулась, наблюдая за счастливой шаей. Ответа не получила, но пристальный и оценивающий взгляд друга хорошо почувствовала, правда, виду не подала. В данный момент у меня не было желания анализировать поведение Трея. Может быть, потому что я элементарно боялась. Мне совершенно не хотелось терять то светлое и приятное, что я ощутила во время танца. Более того, может Я и закрываюсь в собственную раковину отчуждения. Но думать о тролле как просто о друге мне было намного комфортнее. На миг я сильно испугалась, что он может сказать или сделать нечто такое, что заставит меня шарахаться от него. Этого мне не хотелось, потому и повела себя трусливо. Мы еще пару раз потанцевали с троим. И снова то самое странное чувство полной защищенности, уверенности, теплоты — Мне было комфортно и приятно с ним танцевать. И если в первый раз списала все на обстановку и волнение, то сейчас стало очевидно. Только с этим гигантом я могла расслабиться и отдаться музыке и танцу. Касание других все еще вызывали ужас и отвращение. Я не знала, почему так происходило, но и разбираться с этим не хотелось. Сегодня сказочный вечер. Не желаю портить его сомнениями и размышлениями. Несколько раз я ловила на себе взгляды студентов, некоторые, проходя мимо, пытались коснуться, надеясь пригласить. Меня передергивало от отвращения, а перед смельчаком тут же возникал трей. Он не задавал вопросов, не спрашивал о причинах моего поведения. Это я оценила больше всего». Но пару раз скрыть свое состояние у меня не получилось. Тролль это прекрасно заметил. Именно поэтому танцевал со мной сам. Больше никому не позволял даже притрагиваться. Другие парни не рисковали подходить, потому что рядом со мной все время находился зеленокожий гигант. Он одним своим видом отпугивал всех. Двое его друзей так и не появились. Но об этом я вспомнила много позже уже когда переодевалась ко сну в своей комнате, куда меня проводил тролль после завершения вечеринки. Подруга, довольная и одухотворенная отправилась к себе, от души поблагодарив почему-то меня за этот потрясающий вечер. Переубеждать не стала, просто не было ни сил, ни желания. Если ей так удобно думать, пускай, главное, чтобы она была счастлива. Спала я как убитая хорошо, но мало. А утром, вопреки ожиданиям, проснулась бодрая и отдохнувшая. Собралась на занятия, покидав книги и пищей принадлежности в сумку. Проныра остался на кровати, заявив, что не пойдет со мной на уроки. Ничего нового не узнает, а всю программу выучил на зубок. Пришлось согласиться и оставить звереныша досыпать. Шая выползла из комнаты сонная, с мешками под глазами. Вот кто совершенно не выспался. Да и не только она. В аудитории почти все студенты клевали носом. Кто-то откровенно досыпал, развалившись на столе. Я хмыкнула. Не только мы пропустили завтрак, но есть абсолютно не хотелось. Появившийся магистр сходу оценил совсем не настроенных на учебу студентов, усмехнулся, а потом... Особо сонных заставлял не только отвечать на вопросы, но и строить логические цепочки заклинаний в той или иной ситуации. Извращался и издевался как мог, мучая бедолаг. Я прекрасно замечала его хитрые взгляды и на себе, тут же с готовностью откликалась, всем своим видом выражая желание ответить. Но от меня отмахивались, вызывая того, кто пытался спрятаться за других. Следующие две пары не отличались от первой. Преподаватели старались расшевелить тех, кто так и не проснулся ни за первое, ни за второе занятие. Студенты стонали, но пытались отвечать, демонстрировать навыки. Меня вообще ни разу не вызвали. Видимо, мой бодрый вид вызывал зубовный скрежет не только у однокурсников, но и у магистров. На обед мы выползали с трудом. Моего энтузиазма не хватило до конца последней пары. Навалилась сонливость, но я все еще пыталась бодриться. А в столовой просто упала на стул, прикрыв глаза. Сегодня нас снова было только трое. — А где остальные? — спросила, хотя меня это и не особо волновало. — Им что-то сдавать надо, вот и карпят над книгами, — выдал Трей, хотя я заметила озабоченную складку между бровей. «И что тебя смущает? Ты чем-то недоволен?» Заинтересованно подалась вперед. «Сам не понимаю. Честно, просто в груди тяжесть, непонятно, с чем связана. Но она явно касается моих друзей», — нехотя признался тролль. «С ними что-то происходит, особенно с Лояром. Он сам не свой в последнее время». «Еще бы, когда мать больна, его состояние вполне понятно» пожала плечами, не понимая сомнений друга. Бросив на меня странный взгляд, Трей кивнул, и больше мы к этой теме не возвращались. Каюсь, в тот момент я была совершенно не в том состоянии, чтобы анализировать отсутствие или присутствие парней. Слово за слово, тема сменилась. Я волновалась, как бы не уснуть. А постепенно и вовсе забыла, так как наша студенческая жизнь вошла в свою колею. Я все больше втягивалась в учебу, делала успехи по многим предметам, даже на боевке, пару раз меня хвалил магистр. Уже через полгода учебы мы настолько в нее погрузились, что времени не оставалось ни на что. Многим студентам сделали плотный график занятий, особенно тем, у кого тройственная кровь. Таких набралось 13 существ. С нами занимались дополнительно помогая постичь родовые особенности тех раз, чья кровь в нас стекла. И мы старались, постигали. Нам Шаи здорово помогал мой звереныш, оказавшийся просто кладезем информации, и, как ни странно, Авриард. Он постоянно оказывался рядом, когда нужна была помощь. Может быть, благодаря его постоянному присутствию на Шаю больше не косились и не оскорбляли. А вот Финара продолжала сторониться, делая вид, что она со мной не знакома и не желает знать. С Треем и его друзьями мы виделись редко, потому что их тоже загрузили по полной программе. Но мой зеленокожий друг старался урвать любую свободную минуту, чтобы встретиться. Я и сама стала высматривать его в толпе, когда удавалось передохнуть. К троллю я привязалась, словно мы были знакомы всю жизнь. Его присутствие рядом, молчаливая поддержка, даже ворчание, что я мало ем и почти не отдыхаю, радовали и заставляли чувствовать теплоту. Недаром говорят, что порой поступки намного красноречивее любых слов. Я лишний раз в этом убедилась. Очень часто, особенно по вечерам, когда мы выбирались в парк, располагались прямо на зеленой траве, разбирали наше домашнее задание, Я сидела, откинувшись на Трея, в кольце его рук было уютно, а главное помогало сосредоточиться. Еще он умел объяснять так, что сразу становилось все понятно. Это значительно помогало в учебе. Если в первые несколько месяцев я выезжала на своих знаниях, то потом нам стали рассказывать то, чему мои преподаватели меня не учили, не считали нужным. Здесь же без этих знаний выжить было нереально. Шая наблюдала за нами и чему-то улыбалась. И если в первое время я еще хмыкала и утверждала, что мы всего лишь друзья, то потом мне стало все равно, что она себе навыдумывала. По иллюзиям мы с ней отлично сработались. И это было единственное занятие, которое я посещала вместе со своим зверенышем, так как он научил меня видеть его глазами. В отличие от меня, для него иллюзии оказались вполне себе видимыми. Стало намного проще. Сперва мы с подругой обсуждали, что хотим получить. Потом создавали нужную формулу, вливали в нее силу. Порой Шая корректировала, так как я могла любой